Ещё полусонный, в одной руке зажав ремень, а другой застёгивая гимнастёрку, Алькальд в два прыжка скатился вниз по лестниц. Необычная для этого часа яркость неба заставила Алькальда подумать, сколько же сейчас времени. Ещё не поняв толком, что случилось, он понял, нужно идти в казармы. Когда он проходил по улице, окна поспешно закрывались. Навстречу, широко раскинув руки, посередине улицы бежала женщина. в прозрачном воздухе сновали летающие муравьи. Не зная ещё, что случилось, Алькальт вынул свой револьвер и побежал. Несколько женщин ломились в дверь казармы. Мужчины пытались их оттолкнуть. Работая кулаками, Алькальт пробился к двери, прижался к ней спиной и направил на собравшихся револьвер: "Один шаг и буду стрелять". Полицейский, державший дверь изнутри, распахнул её и, встав с винтовкой на пороге, Засвистел свисток. Ещё два полицейских выскочили на балкон и несколько раз выстрелили в воздух. Толпа бросилась в рассыпную. В этот миг воя шло, словно собака, из-за угла появилась женщина. Алькальту знал мать Пепе Амадор. В мгновение ока он оказался внутри казармы и уже с лестницы приказал полицейскому: "Займитесь ею". Внутри казармы царила мертвая тишина. Аль-Кальт не догадывался, что случилось, пока, отстранив загораживающих вход в камеру полицейских, не увидел Пепе Амадора. Тот лежал на полу, скорчившись, зажав руки меж коленей. Лицо белое, следов крови видно не было. Убедившись, что на теле нет никаких ран, Аль-Кальт перевернул юношу лицом вверх, заправил рубашку в брюки и застегнул ширинку, затем застегнул и ремень. Когда он выпрямился, лицо его вновь обрело выражение уверенности, но полицейские все-таки смогли разглядеть признаки усталости. — Кто это сделал? — Все, — ответил белокурый гигант. Он пытался бежать. Алькальт задумчиво посмотрел на него и несколько мгновений казалось, что больше он ничего не скажет. Этой сказкой сейчас уже никого не обманишь, произнёс Алькальт наконец. Он шагнул к светловолосому исполину и протянул руку, ждая оружия. Полицейский снял ремень и вместе с револьвером отдал его Алькальду. Тот, заменив в барабане стреляные гильзы новыми патронами, пустые гильзы спрятал в карман. А револьвер отдал другому полицейскому. Белокурый гигант, чье лицо, казалось, излучает ребяческую наивность, безропотно позволил отвести себя в соседнюю камеру. Там он разделся до нога и отдал одежду алькальду. Всё было сделано не спеша, словно они оба принимали участие в какой-нибудь церемонии, где каждый из них знал, что ему надлежит делать. Наконец, алькальт лично запер камеру, в которой лежал убитый юноша, и вышел на балкон. Сеньор Кармайкл по-прежнему сидел во дворе на скамье.